Да нет! Дрогнувшим голосом возразил Рон. Не успел Гарри выдернуть газету у него из рук, Драко Малфой уже кричал из за стола слизеринцев: "Эй, Поттер, Поттер! Как твоя голова? Как себя чувствуешь? Надеюсь, ты нас не покусаешь?" У Малфоя в руках была та же газета. Слизеринцы рассмеялись и, как один, повернулись в сторону Гарри. Интересно, что он сейчас сделает? — Дай-ка взгляну, — сказал Гарри Рону. Рон неохотно повиновался. Гарри развернул газету и увидел фото под огромной шапкой. Гарри Поттер нездоров и опасен. Мальчик, сокрушивший того, кого нельзя называть, сейчас нездоров здоров? и, возможно, опасен, сообщает наш специальный корреспондент Рита Скиттер. Недавно стали известны тревожные факты, касающиеся странного поведения Гарри Поттера. Эти факты вызывают серьезные опасения. Сможет ли он дальше участвовать в столь трудном соревновании, как турнир трех волшебников? И даже вообще учиться в школе Хогвартс? Эксклюзивная информация, полученная ежедневным пророком, подтверждает, что Поттер постоянно теряет сознание на уроках и часто жалуется на боль в шраме, отметина на лбу последствия проклятия, которым, сами знаете кто, попытался его убить. В понедельник наш специальный корреспондент стал свидетелем того, как Поттер с криком выбежал из кабинета предсказаний у него так болел шрам, что он больше не мог сидеть на уроке. Ведущие специалисты больницы магических болезней и травм святого Мунго полагают, что мозг Поттера, возможно, пострадал во время нападения сами знаете кого, и что многократные жалобы на боль в шраме — проявление застарелой психической нестабильности». «Возможно даже, что он притворяется», — заявил один из специалистов. «Известно, что это один из многих способов привлечь к себе внимание окружающих». Ежедневному пророку удалось выяснить некоторые тревожные обстоятельства, касающиеся Гарри Поттера, который директор Хогвартса Альбус Дамблдор утаил от магической общественности. Поттер. Змееязычный — сообщил нам Драко Малфой, четверокурсник из Хогвартса. Пару лет назад в замке был совершен ряд нападений на учащихся. Многие подозревали в них Поттера. В дуэльном клубе на глазах у всех он в приступе ярости приказал змее напасть на своего однокашника. Но тогда все это замяли». Кроме того, у Поттера в друзьях оборотни и великаны. Похоже, стремление к власти может толкнуть его на что угодно. змея то есть способность разговаривать со змеями, давно считается одним из видов темных искусств. Не зря самый известный змея маг современности, тот, кого нельзя называть, Член Лиги защиты от темных искусств, пожелавший остаться неназванным, заявил, что, по его мнению, необходимо возбудить расследование в отношении всех змееязычных волшебников. Лично я, сказал он, испытываю большое недоверие к каждому, кто умеет разговаривать со змеями, поскольку этих тварей часто используют в самых зловещих видах черной магии и они традиционно ассоциируются со злом в чистом виде. И, конечно, все, кто вводит дружбу с такими носителями зла, как оборотни и великаны, не могут не обладать склонностью к насилию. Альбусу Дамблдору следует серьезно подумать, допускать ли такого ученика к участию в турнире трех волшебников. Существует опасность, что Поттер обуреваемый безрассудным стремлением выиграть, захочет прибегнуть к черной магии, ведь сегодня вечером заключительное состязание турнира. Очередная глупость в мой адрес, — заметил Гарри, небрежно сворачивая газету. За столом слизеринцев Малфой, Крэп и Гойл Веселились вовсю, крутили пальцами у виска, корчили дебильные рожи и высовывали языки, шевеля ими на манер змей. — Но как она узнала, что у тебя на предсказаниях заболел шрам? — удивился Рон. — В замке ее, конечно, не было, и она не могла ничего слышать. — Окно-то было открыто, — ответил Гарри. — Я открыл его сам, чтобы вдохнуть воздух. — Но мы были на самом верху северной башни! — воскликнула Гермиона. — Стоя на земле, ничего не услышишь? — Но это же ты исследовала магические способы подслушивания, — напомнил Гарри. — Вот и объясни нам, как она умудрилась подслушать. — Да, исследовала, — сказала Гермиона. — Но я... Мне... Внезапно лицо ее приняло странно... Отсутствующее выражение, она медленно подняла руку и запустила пальцы в волосы. — Что с тобой? — забеспокоился Рон. — Ничего, — прошептала Гермиона. Она опять взлохматила пальцами свою гриву, потом медленно поднесла руку к рту, как будто говорила в невидимую рацию. Гарри с Роном, ничего не понимая, уставились друг на друга. — У меня... Идея, произнесла Гермиона, глядя в пространство, кажется, я знаю, потому что так никто бы не увидел даже грюм, и она смогла бы забраться на подоконник, но у нее ведь нет разрешения. Точно, нет разрешения. Похоже, она у меня в руках. — На секунду слетаю в библиотеку, хочу окончательно убедиться. С этими словами Гермиона схватила сумку и выбежала из большого зала. «Эй — Эй! — крикнул Рон вслед. — У нас через десять минут экзамен по истории магии. — Ну, дела! — протянул он, оборачиваясь к Гарри. — Это Скиттер сидит у нее в печонках. Она даже про экзамен забыла. — Что ты будешь делать на экзамене у Бинса? Читать? Гарри, как все участники турнира, был освобожден от экзаменов. Просто сидел на задней парте и выискивал в книгах все новые заклинания, которые могли бы ему помочь. — Да, наверное, — ответил Гарри. Но в этот миг к ним подошла профессор МакГонагалл, Поттер. Все участники турнира собираются после завтрака в комнате, примыкающей к залу. Но ведь соревнование начнется вечером. — воскликнул Гарри, испугавшись, что перепутал время и уронил на мантию кусочек яичницы. — Конечно, Поттер. В комнате собрались семьи участников турнира. Они приглашены посмотреть последнее состязание, и ты сегодня можешь провести со своими весь день. С этими словами она отошла от стола, а Гарри смотрел ей вслед, разинув рот. Она и правда думает, что дурсли сюда приедут? Ошарашенно спросил он Рона. Не знаю, пожал тот плечами. Ну ладно, мне пора, я опаздываю к бинцу. Увидимся. Зал быстро пустел. Гарри видел, как фляр Делакур поднялась из-за стола когтевранцев и, догнав Седрика, прошла в соседнюю комнату. Сразу за ними медленно, чуть сутули, сдвинулся крам, Гарри не торопился закончить завтрак. Ему не хотелось туда идти. У него не было семьи, во всяком случае такой, что приехало бы поддержать его в трудную минуту. Самое лучшее — удалиться в библиотеку и порыться еще в книгах. Лишнее заклинание не помешает. Он уже было поднялся из-за стола. Как дверь комнаты приоткрылась, оттуда высунулась голова Седрика. — Гарри, иди скорее! — крикнул он. Твои тебя заждались. Гарри был совсем сбит с толку. Не могут же дурсли взять и приехать сюда. Пересек большой зал и толкнул дверь в комнату. Седрик с родителями стояли прямо за дверью. Крам в дальнем углу быстро разговаривал по болгарски с матерью и отцом. Оба были черноволосые, а крючковатый нос Крам явно унаследовал от отца. В другом углу щебетала по-французски Флэр со своей матерью. Ее младшая сестренка Габриэль стояла рядом, держась за мамину руку. Увидев Гарри, она замахала ему рукой, он тоже махнул ей. И тут увидел у камина сияющих миссис Уизли и Билла. Обрадованный Гарри чуть не бегом бросился к ним. «Это наш сюрприз». Взволнованно воскликнула миссис Уизли, нагнулась и поцеловала его. — Мы приехали болеть за тебя, Гарри. — Ты как, готов? — спросил Бил, улыбаясь и тряся его руку. — Чарли тоже хотел приехать, но не смог отпроситься с работы. — Он нам рассказывал, как ты потрясающе справился с хвосторогой.